костомаров руина страницы 140 147 дорошенко том 2 страице 86 87 после подписания участники рады проследовали на площадь перед собором там рамадановский спросил кто будет их гетманом единодушным ответом было демьян игнатович многогрешный Рамадановский передал многогрешному царскую грамоту, после чего все присутствующие вошли в собор и присягнули на верность царю. В глуховских статьях нет ни единого слова о праве Москвы посылать в Малороссию сборщиков налогов. Московское правительство хорошо усвоило урок и не пыталось повторить этот эксперимент. Дорошенко, будучи не в состоянии силой предотвратить отступничество многогрешного, попытался дискредитировать нового левобережного гетмана, попросив константинопольского патриарха отлучить его от церкви по основаниям морального порядка. Патриарх не желал делать этого, однако Дорошенко, являясь вассалом султана, оказал на Прилата давление через турецкое правительство. Патриарх уступил. Многогрешный воззвал к царю. Алексей вступил в переговоры с патриархом, который объяснил свой поступок недостаточным пониманием сложной ситуации на Украине. Отлучение аннулировали. Акты Юго-Западной России, том 9, страница 229-я. Соловьёв, том 12 страницы 418 423 Костомаров, руина, страницы 163 164 Тем не менее, авторитету многогрешного среди украинского населения был нанесен определенный ущерб. На 1670 год приходится пик восстания Разина. И Москва не имела возможности проводить на Украине активную политику. К счастью для царя многогрешный и окружающая его старшина не сочувствовали ни разинской голыдьбе, ни сторонникам Разина в Слободской Украине, а поддерживали воеводу князя Рамадановского в подавлении там восстания. В январе 1671 года в Москве произошло событие, которому суждено было сыграть исключительно важную роль как в непосредственной политике московского правительства, так и в будущем России. Первая жена царя Алексея, Мария Ильинишна Милославская, умерла в марте 1669 года. Почти через два года Алексей снова женился. Его невестой стала Наталья Кирилловна Нарышкина, сирота из сравнительно бедной дворянской семьи. Ее опекуном был Артамон Сергеевич Матвеев, и именно в его доме царь Алексей впервые встретился со своей невестой. Несмотря на скромный официальный статус, Матвеев в тот момент являлся думным дворянином, членом Боярской думы Третьего Чина, Артамон Сергеевич был одним из близких друзей и советников Алексея. Покойная жена Матвеева, Евдокия Гамильтон, происходила из Шотландии. Ее племянница, тоже Гамильтон, вышла замуж за дядю царицы Натальи Федора Нарышкина. Из-за родственных связей между Матвеевами и и Нарышкиными, Матвеев и стал опекуном Натальи. Смотрите «Корсакова Наталья Кирилловна», страница 121, Платонов, Москва и Запад, страница 120, Стюарт, страницы 21-22, ошибочно пишет, что шотландские жены Федора Нарышкина и Матвеева были сестрами. О Нарышкинах говорят, что они являются потомками крымского татарина Нарыша, переселившегося в Москву в XV веке. Вторая женитьба привела к смене людей, имеющих влияние при дворе,